Глава десятая. Крик осла. На завтра, прибыв к десяти вечера в Бабьяну, герцог Джан Мария Сфорца нашел город в большом волнении, вызванном, как он правильно догадался, присутствием посла Чезары Борджа. Мрачная молчаливая толпа встретила герцога у Римских ворот, когда он въезжал в город в сопровождении Альвары Санти и двадцати вооруженных до зубов швед царцев. Зловещее молчание горожан напугало Джано Марию. Он побледнел и проследовал дальше, лишь изредка бросая по сторонам взгляды полные бессильной злобы. Но худшее ожидало его впереди. В Борго-дель-Анунциата толпа оказалась многочисленной. Молчание сменилось открытым выражением недовольства. Герцог от страха лишился дара речи, когда по приказу Армштадта швейцарцы опустили пики, дабы в случае необходимости проложить путь в толпе. Один или два горожанина, не успев увернуться, угодили под копыта. А герцогу задавали из толпы саркастические вопросы о его женитьбе, спрашивали, где наемники нового родственника, которые должны защитить Бабьяну от посягательств борджа. Те, кто понахальней, интересовались, куда подевался взисканность населения военный налог, предназначенный для создания собственной армии. За Джаном Марию отвечали другие горожане громогласно утверждая, что деньги эти герцог проел и пропил. Внезапно кто-то крикнул убийца, после чего у герцога потребовали ответа за смерть храброго ферабрачу народного заступника, Америни и еще других героев, погибших от руки полоча. Кто-то упомянул графа Аквильского, и толпа восторженно заревела «Слава, слава, да здравствует Франческо дель Фалько!» А один из горожан, особенно крикливый, в избытке чувств вославил герцога Франческо. Вот тут кровь бросилась в лицо Джану Марии, а ярость пересилила угнездившийся в его сердце страх. Он приподнялся на стременах, и гневно оглядел окружающую их толпу. «Мессир Мартино!» — обратился он к своему капитану. «Пики к бою! И вперед галопом!» Здоровяк-швейцарец, мужчина далеко не из трусливых, заколебался. Альвара Де, Альваре и Джезмонда Санти тревожно переглянулись. Последний, убеленный сединами советник, чье сердце не дрогнуло при виде возбужденной толпы, Изменился в лице, услышав приказ герцога. «Ваше высочество!» — обратился он к Джану Марии. «Ведь вы хотели сказать вовсе не это». «Не это?» — герцог перевел взгляд на капитана. «Болван!» — рявкнул он. «Глупая скотина! Чего ты ждешь? Или не слышал, что я приказал?» Тут уж Армштадту не осталось ничего другого, как поднять меч и хриплым гортанным голосом отдать приказ швейцарцам взять пики на изготовку. Услышали это и в толпе. Стоявшие вблизи поняли, что им грозит опасность, и попятились. Но задние ряды, напирая, не позволили им освободить дорогу, ринувшейся вперед небольшой кавалькаде. К британию оружие и лошадиному ржанию прибавились крики задавленных. Но далеко не все бесстрастно взирали на холоднокровное избиение безоружных горожан. И на всадников градом посыпались булыжники из мостовой. Многим помяли стальные шлемы. В самого герцога дважды угодили камнем. Санти разбили голову, и его седые локоны обогрелись кровью. Таким вот образом и добрались они до герцогского дворца, оставляя на своем пути мертвых и изувеченных. Ослепленный яростью Джан Мария затворился в своих апартаментах и вышел оттуда только через два часа, когда ему доложили, что посол Чезары Бордже герцога Валентина и спрашивает его аудиенцией. Все еще взбешенный, с толь недоброжелательным приемом, оказанным ему. Подданными Джан Марие безо всякой радости принял мрачного, важного вида испанца в тронном зале дворца. Беседа с любым послом, а тем более Бордже требовала холодного рассудка. В переговорах участвовали Альваре, Санти и Фабрицио Даллоди. Тут же на обитом алым бархатом кресле, украшенном золоченным львом герба Сфорца, сидела и Монна Катерина Колонна, мать Джана Марии. Аудиенция завершилась быстро, и резкость речей, которыми обменивались высокие стороны, еще сильнее подчеркивала церемонность начальной фазы переговоров. Едва ли не с первых слов посла стало ясно, что цель его визита — затеять ссору с Бабьяна, дабы дать Борджа веский повод для вторжения в герцогство. Посол потребовал сперва спокойно и вежливо, а встретив отказ с все возрастающей наглостью, чтобы Джан-Мария передал Борджа сотню кавалеристов, которых тот намеревался использовать против французов. Джан-Маре, похоже, не услышал тех советов, что нашептывал ему на ухо Далоди, предлагавший протянуть время и подержать посла в подвешенном состоянии, не говоря ни да, ни нет, пока не будет заключен союз Сурбина. Тогда их позиция достаточно укрепиться, чтобы противостоять напору Чезары Борджа. Но герцог не внял ни шепоту долоди,、да、ни грозным взглядом матери. Он прислушивался лишь к своему настроению, не задумываясь о последствиях скоропалительных, а потому опрометчивых действий. Герцогу Валентина, передайте следующее, заявил Жан Марье: "Кавалеристов я оставлю при себе, чтобы при необходимости защитить Бобьяну от его же посягательств." «Мессир Даллоди», — продолжал он, не дожидаясь ответа посла, — «проводите этого господина и проследите, чтобы он покинул пределы нашего герцогства живым и невредимым». Когда посол, красный как вареный рак, удалился в сопровождении Фабрицио Даллоди, Монна Катерина поднялась с кресла и терпение ее лопнуло. Она обрушилась на сына. «Идиот!» Ты собственными руками отдал этому человеку герцогство. Она горько рассмеялась. А может, оно и к лучшему, что все так вышло, ибо, видит Бог, ты не способен им управлять. Дорогая мама, с неожиданным для него достоинством ответствовал Джан Мария, я бы просил вас заниматься делами, присущими женщинам, и не лезть туда, где мужчины справятся без вас. — Мужчины, — фыркнула Монна Катерина, — да ты вел себя, как обиженный ребенок или капризная женщина. Я избрал путь, который считаю наилучшим, моя госпожа, и позвольте напомнить вам, что пока еще я герцог Бабьяно. Чезаре Борджо мне не страшен, союз Сурбина — дело решенное, а после свадьбы, если отпрыск папы оскалит зубы, мы покажем ему свои. «Да, вы покажете. Да только у него зубы волка, а у вас барашка. К тому же союз с Сурбиной еще не заключен. А посему тебе следовало отослать посла, туманно пообещав рассмотреть просьбу Борджа и тем самым выгодать время. А теперь твои дни сочтены. Получив такое послание, Борджа незамедлительно нападет на Бобьяна всеми своими силами». Лично я не желаю попадать в его кохти, а посему намеренно покинуть герцогство и искать убежище в Неаполе. И мой последний тебе совет: составь мне компанию. Для тебя это наилучший выход. Жан Марье встал и в недоумении уставился на мать, затем перевел взгляд на Альвары Санти, наконец на Даллоди. Пока. Говорила Монна Катерина, он успел вернуться во дворец, но ни один из них не сказал ему ни слова поддержки. Все устремили на герцога мрачные взгляды. Вижу, вы все трусы. Лицо Джана Марии потемнело. А вот я нет, хотя иной раз и давал повод усомниться в этом. Но я изменился, господа. Сегодня я услышал голос улиц Бобьяну. и он разгорячил мою кровь. Добродушного, покорного судьбе герцога, которого вы все знали, больше нет. Лев наконец-то проснулся, и скоро ваши глаза увидят то, о чем вы не смели даже мечтать. Теперь во взглядах придворных появилась тревога. Уж не тронулся ли герцог умом от свалившихся на него передряг? Ну что вы все... Словно воды в рот набрали, воскликнул Жан Марье. Или вам кажется, что я обещаю невыполнимое? Что ж, скоро вы все увидите сами. Завтра, дорогая мама, когда вы отправитесь на юг, я поеду на север в Урбино. Не хочу терять ни дня. Не пройдет и недели, господа, как я жениюсь. Нашим союзником станет Урбино, а вместе с ним Пируджа и Камирина. Но это еще не все. Монна Валентина принесет нам царское приданное. И как, по-вашему, я намерен потратить его? Все до единого Флорина пойдет на армию. Все наемники Италии соберутся под моими знаменами. У меня будет армия, какой еще не видывали, и я сам пойду войной на герцога Валентина. Нет, я не буду сидеть дома, ожидая, когда он вторгнется в Бабьяна. Моя армия первой вторгнется на его земли. «Подожди немного, дорогая мама», — Джан-Мария рассмеялся, — «и барашек еще станет охотиться на волка, да так успешно, что у того пропадет всякое желание задирать других барашков. Все это будет, друзья мои. Об Обьяна заговорят во всем мире». Монолог Джана-Марии. Еще сильнее убедил и придворных, и монно Катерину в том, что герцог не в своем уме. Иначе откуда взяться такой воинственности в человеке ранее тихом и смирным? Но они бы все поняли, если бы смогли проследить заходом мысли Джана Марии. Толчком ко всему послужил голос, назвавший Франческо герцогом. Ревность кузену располила Джана Марию. Граф Аквильский украл у него не только любовь подданных, но и Валентины, и сердце Джана Марии воспылало неодолимым желанием превзойти кузена, доказать и народу, и Валентине, что они сделали неправильный выбор. Сейчас он больше всего напоминал игрока, поставившего на карту все. Ставкой было приданное Валентины, игрой сражение с войсками Борджи. Победа покрыла бы его славой, он бы стал спасителем своих подданных, его имя прогремело бы на всю Италию, во всяком случае ту ее часть, что ощутила на себе железную руку правления Чезары Борджи. И тогда все забудут его мятежного кузена, с которым он собирался тотчас же разобраться. К Джану Марии обратилась мать. призвала его к осторожности, указала, что столь обширные планы требуют тщательной подготовки и всестороннего обсуждения на городском совете. В тронный зал вошел слуга и направился к герцогу. Жан-Мария прервал Монну Катерину на полусловие. «Решение уже принято, курс определен». Теперь я попрошу вас сесть, чтобы лицезреть первый акт великой драмы, которую я буду ставить на подмостках жизни. Он повернулся к ожидающему слуге. — Чего тебе? — вернулся капитан Армштадт, ваше высочество, вместе с его светлостью. — Пусть сперва принесут свечи, а потом пригласи их. — Садитесь, господа, и вы, мама, тоже. Я буду вершить суд. Изумленные, теряющиеся в догадках придворные заняли места у трона, на которые опустился Джан Мария. Слуги принесли большие золотые канделябры, поставили их на стол и каминную доску и удалились. Из-за дверей послышалось бризание оружия, еще больше удивившее собравшихся в зале. Амгновение спустя И советники Имона Катерина просто лишились дара речи, когда вооруженные солдаты вели в тронный зал графа Аквильского. Они приблизились к трону и остановились. Франческо и бровью не повел, увидев рядом с герцогом Фабрицию Даллоди. Он спокойно стоял, ожидая, когда кузен заговорит с ним. Граф Аквилский был одет, хоть и без роскоши, но внешностью и своим благородством куда как превосходил Джанну Марию. Безоружный, с непокрытой головой, если не считать золотой сеточки для волос, с которой никогда не расставался, она еще сильнее подчеркивала их черноту. Лицо графа оставалось бесстрастным, во взгляде сквозило разве что скука. Джанна Мария молча взирал на кузена. Вдруг в его глазах появился странный блеск, и он наконец заговорил, скорее даже завизжал. Можешь ли ты сказать что-то в свое оправдание, с тем чтобы твоя голова не оказалась среди других голов, надетых на копья над воротами Сан-Бабколо? Брови Франческо изумленно взлетели вверх. Могу, с улыбкой ответил он. Так давай послушаем, что ты нам скажешь. Нет, дорогой кузен, сначала хотелось бы услышать, чем моя бедная голова заслужила столь суровой кары. Если человека ни с того ни с сего арестовывают, как это случилось со мной, он, по меньшей мере, имеет право узнать, в чем состоит его прегрешение. Ты предатель, хотя твоя речь и сладко. Спокойствие, графа. Все сильнее бесило Джанна Марию. Желаешь, значит, узнать, почему тебя взяли под стражу? Скажи мне, что ты делал неподалеку от Аскуаспарты в среду утром, накануне Пасхи? Выражение лица Франческо не изменилось, лишь сжавшиеся в кулаке пальцы доказывали, что удар герцога достиг цели. Но никто не обратил внимания на руки графа. Фабрицио Далоди, стоявший за спиной Джана Марии, побледнел. — Не припоминаю ничего особенного. Наверное, дышал воздухом весеннего леса. — И это все? — допытывался Джан Марии. — Ну почему же? Я встретил там совершенно случайно благородную даму, с которой говорил несколько минут. Шута, монаха разряженного как попугай, придворного солдата, но тон графа вдруг стал резким. Что бы я там не делал? Мне все еще непонятно, почему граф Аквильский должен кому-то отчитываться, где он бывает и чем занимается. Вы еще не сказали мне, кузен, почему я задержан? Не сказал, значит. и ты не видишь никакой связи между твоим арестом и пребыванием в тот день вблизи Сан-Анджело? Неужели меня привели сюда лишь для того, чтобы я искал ответы на ваши загадки? Если это так, вы обратились не по адресу. Я не придворный шут. Слова, одни слова бросил герцог. Не думай, что тебе удастся меня запутать. Хихикнув, он повернулся к советникам и к матери. «Должно быть, вы гадаете, на каком основании я схватил этого предателя? Сейчас все узнаете». В ночь со вторника на среду перед Пасхой семеро предателей встретились на Сан-Анджело, чтобы договориться свергнуть меня с трона. Головы четверых из них уже украшают ворота Сан-Бакола. Остальные трое удрали». Но один стоит перед вами, тот самый, кто взошел бы на трон, окажись заговор успешным. Взгляды всех устремились на молодого графа. Тот же смотрел на Даллоди. Ужас, написанный на лице старика, выдал бы его с головой, если бы Жан Мария взглянул в его сторону. Пауза затягивалась. Герцог, похоже, ждал ответа Франческо. Тот молчал, сохраняя спокойствие. — И так, — не выдержал Джан-Мария, — тебе нечего ответить? — Начнем с того, что вы еще не задали вопроса, — промолвил Франческо, — ибо услышал я лишь ничем не обоснованное утверждение, обвинение какого-то безумца, не подкрепленное никакими доказательствами. Я спрашиваю вас, господа, и вас, моя госпожа, заключался ли в словах его высочества вопрос, требующий ответа. «Тебе не достает доказательств?» — воскликнул Джан Мария, но уже не так злобно. В его душе зародилось сомнение. «Очень уж спокойно вел себя Франческо». А спокойствие, по разумению герцога, едва ли может свидетельствовать о виновности. Держаться так мог лишь тот, кто не чувствует за собой греха. Недостает, значит. А как ты объяснишь рану, с которой валялся в тот день в лесу? Легкая улыбка внезапно слетела с губ Франческо. Я жду доказательств, а не вопросов. Что может доказать даже — Сотня подобных ран. — Доказать? — эхом отозвался Джан-Мария уже совсем неуверенно. Он начал опасаться, что подозрительность завела его слишком далеко. — Для меня твоя рана и местонахождение в то утро свидетельствуют об одном — ты участвовал в ночной стычке на Сан-Анджело. Франческо вздохнул и одновременно улыбнулся, а затем скомандовал. Прикажите вашим людям уйти. Он кивнул в сторону швейцарцев, а потом вы услышите, как я развею ваши грязные подозрения в пух и прах. Джан Мария вытаращился на него, словно пораженный громом. Все сокрушающая уверенность, благородство манер, столь выигрышные на фоне его собственной суеты — как же тут не засомневаться в собственной правоте? В взмахом руки он отпустил солдата. А теперь, ваше высочество, прежде чем опровергнуть выдвинутое против меня обвинение, давайте разберемся, правильно ли я вас понял. Из ваших слов я узнал, некоторое время назад на горе Сан-Анджело собрались заговорщики, имевшие намерение сместить вас с трона Бобьяну и посадить на ваше место меня. Вы обвиняете меня в том, что я также участвовал в этом заговоре. Я не ошибся? Джан Маре покачал головой. Ты понял все правильно. Если сможешь, докажи свою невиновность, и я признаю, что погорячился. Предположим, что наличие заговора доказано, хотя эти доказательства едва ли покажутся убедительными гражданам Бобьяна. Человек уже отошедший в мир иной сообщил вашему высочеству о существовании такого заговора. Едва ли его слова могут быть основанием тому, чтобы выставить над городскими воротами головы четырех верных сынов Бабьяну. Но несомненно в распоряжении вашего высочества имеются более серьезные доказательства их вины еще неизвестные нам. От этих слов. По телу Джана Марии пробежала дрожь. Он вспомнил, что говорил Франческо при их последней встрече по тому же поводу. Вспомнил, как встретили его сегодня на улицах Бабьяну. Но мы удовлетворимся тем, что знаем, продолжал Франческо. Мы примем на веру, что такой заговор существовал. Но вот что касается моего участия в нем, а также стремления занять ваше место. Нужно ли мне доказывать беспочвенность такого обвинения? — Нужно, клянусь Богом, доказывай, если хочешь спасти свою голову. Граф стоял, заложив руки за спину и улыбался, глядя прямо в глаза насупившемуся Джану Марии. — Воистину загадочно вершите вы суд, кузен, — пробормотал он с бесконечным облегчением. Странное же у вас ощущение справедливости. Вы силой привели меня сюда, а теперь сидите передо мной и твердите, докажи, что не участвовал в заговоре против меня, а не то палач отрубит тебе голову. Клянусь небом, Соломон по сравнению с вами жалкий дилетант. Докажи! Словно капризный ребенок воскликнул Жан Марье: "Докажи, докажи, докажи!" «Разве мои слова недостаточное доказательство?» В голосе Франческо слышалось удивление. Герцог нетерпеливо взмахнул руками. «Мессир Альвари!» — крикнул он. «Пора вам призвать стражу!» «Подождите!» — остановил его граф. Он уже не улыбался, а гневно смотрел на Джана Марию. «Я повторяю, вы притащили меня в этот зал силой!» и, сидя на отроне Бабьяна, твердите «Докажи, что не участвовал в заговоре против меня, если хочешь спасти свою голову». На мгновение граф запнулся, заметив на себе удивленные взгляды тех, кто его слушал. «Похоже, вы чего-то не понимаете. Разве наше близкое родство не служит доказательством полной абсурдности вашего обвинения?» Франческо рассмеялся, глаза его наполнились презрением к герцогу. — Если вам еще нужны разъяснения, Джан Мария, я вам скажу, что, будь у меня хоть малейшее желание заполучить ваш трон, я бы не стоял сейчас здесь, защищая себя от дурацких обвинений. Неужели вы в этом еще сомневаетесь? Или урок, полученный вами сегодня на улицах Бабьяна, не пошел впрок? Вы не слышали, как народ прославлял меня и клял вас. Однако, с печалью продолжил он, вы говорите мне, что я готовил против вас заговор. Да чтобы получить трон Бобьяну, мне достаточно развернуть знамя с моим гербом на улицах вашей столицы, и через час Джан Мария уже не будет герцогом. Итак. Доказал я вам свою невиновность, ваше высочество. Вы убедились, что мне нет нужды участвовать в заговорах. Но герцог не нашелся, что ответить. Он молча сидел на троне, а советники и монна Катерина не отрывали глаз от молодого графа, дрожа за его судьбу. Ведь еще ни один человек не рискнул сказать такое в глаза Джану Марии. Внезапно Герцек закрыл лицо руками, а когда убрал их, его выражение резко переменилось. Словно за те несколько секунд раздумий Герцек постарел на добрые десяток лет. Стражу прохрипел он, обращаясь к Санти, стоявшему ближе всех. Тот направился к двери. Все по-прежнему молчали, когда к возвышению подошел капитан с двумя швейцарцами. Джан-Марье указал на пленника. Уведите его, уведите и ожидайте в приемной моего приказа. Если мы прощаемся навсегда, кузен, могу я надеяться, что вы пришлете ко мне священника? Только и спросил Франческо. Все-таки всю свою жизнь я прожил добрым христианином. Ответом Джана-Марье послужил. злобный взгляд, брошенный на Мартина Армштадта. Тот коснулся руки Франческо. Граф перевел взгляд с герцога на солдат, пожал плечами, повернулся и с высоко поднятой головой направился к двери. Они долго молчали после его ухода, как вдруг тишину нарушил презрительный смех Катерины Колонной. Ты храбро клялся нам, что станешь львом. На деле же мы услышали не львиный рик, а крик осла.